Он считает Мемель, Клайпеду, городом немецким. Они так считают, но, боюсь, просчитаются. Дома я прослушал белградское радио. Где-то в ослепительном море двигался югославский осминец-дубровник. По его палубе, наверное, гуляет сейчас король, которого я помню еще лыпоухим и, и скромным мальчиком. Простой подсчет времени и скорость именоносца показывает, что Александр Карл-Георгиевич прибудет в Марсель завтра пополудни. А для чего мне это писать? Старый человек в старой московской квартире. Возле меня нет жены, нет детей, и никогда не станут бегать вокруг меня внуки. Я Я одинок. Виноват в этом не я, судьба. Не сходить ли мне завтра в церковь? Годы берут свое. Когда забился номер телефона венской акушерки Шрат, любовницы императора Франции Иосифа, а из головы вылетела нумерация домов по правой стороне Полотонштрассе в Берлине, тогда лучше сидеть дома и писать мемуары. Новый день, страшный день. 9 октября 1934 года. Тасс передал сообщение. В Марселе король Александр встречен министром Луи Барту. Мобильный эскорт выделен не был. Барту и Александр ехали в лимузине старого типа, который имел вдоль корпуса широкую подножку. Международный протокол для передвижения глав правительств. издавна предусматривал скорость не меньше 18 километров, а сегодня они тащились на скорости в 4 километра. Из публики вдруг раздался свист, как сигнал. Убийца вспрыгнул на подножку автомобиля и точными выстрелами мигом разделался с королем Югославии и с министром иностранных дел Французской Республики. Когда радио умолкло, Я сидел в оцепенении. «Неужели Новое Сараево?» — спрашивал я себя. «1934-й...» «Минус 1914-й...» «Двадцать лет. Всего двадцать лет прошло со времени того рокового выстрела, который явился предлогом для мировой войны. Мир терялся в догадках». Вечером я прослушал передачи Берлина, Парижа и Лондона. Всюду недоумение. Вроде бы никто не знает, в чем смысл убийства. Полиция Марселя в момент покушения буквально размазала убийцу по мостовой, и я подозреваю, несознательно ли его прикончили. С таким неловким усердием я пытался настроиться на Белград, но слышимость была отвратная. Между тем анализ политической обстановки привел меня к мысли, что следы преступления уводят в Берлин, прямо в дом Колумбия, где ныне расположилась гестапо. борту совсем недавно посещал нашу Москву, и это понятно. Гитлеризм уже чувствительно беспокоил Францию, а борту смело шел на сотрудничество с Россией.